Глава 13. Европа в последний раз мелькнула перед глазами Гарри Маркса в виде белого маяка и сердитых волн Атлантического океана, ударявшихся о скалу, на которой этот маяк гордо возвышался в устье реки Шеннон. Через несколько минут земля скрылась из виду, и повсюду, куда ни посмотри, не было ничего, кроме бесконечного водного простора. «Когда я окажусь в Америке, то непременно разбогатею», — подумал он. Находиться в такой близи от знаменитого делийского гарнитура было мучительно сладко. Гарри испытывал чувство близкое к сексуальному. Где-то в самолете всего в нескольких ярдах от его кресла таилось богатство, несравненное произведение ювелирного искусства. Пальцы ныли от желания прикоснуться к нему. За миллион долларов, которые он стоит, Гарри получит у скупщика не меньше сотни тысяч. На эти деньги Маркс сможет купить хорошую квартиру и машину, а может быть и загородный дом с теннисным кортом. Или вложит их во что-нибудь и будет жить на проценты. Гарри станет джентльменом с постоянным доходом. Но сначала надо каким-то образом этой штукой завладеть. Леди Оксенфорд драгоценности не носила, значит, они в одном из двух мест — в саквояже, находящемся здесь же, в салоне или в сданном багаже в багажном отсеке. «Если бы эта вещица принадлежала мне, я держал бы ее при себе», — подумал Гарри в дорожной сумке. «Я бы боялся выпустить ее из виду. Но кто его знает, как работают мозги у этой дамы?» Сначала Гарри проверит ее саквояж. Вот он, у нее под креслом, из дорогой кожи, бордового цвета, с медными уголками. Как бы в него проникнуть? Может быть, шанс подвернется ночью, когда все заснут? Он найдет способ». Это будет сопряжено с немалым риском, однако воровство — вообще опасная игра. Но каким-то образом ему всегда удавалось выходить сухим из воды, даже когда он был близок к провалу. К примеру, еще вчера его схватили с поличным, с украденными запонками в кармане брюк. Он провел ночь в тюрьме, а теперь летит в Нью-Йорк на клипере компании «Пан Американ». «Везунчик» — не то слово. Он слышал когда-то анекдот про упавшего из окна десятого этажа человека, который, пролетая мимо пятого, сказал, что пока дела идут неплохо. Но это не для него. Стюарт Никки принёс обеденное меню и предложил ему коктейль. Пить не хотелось, но он попросил принести бокал шампанского, просто потому, что это казалось Марксу правильным поведением. «Вот это жизнь, мальчик Гарри!» — сказал он себе. Чувство эйфории от полета на самом роскошном самолете в мире несколько омрачалось страхом от раскинувшегося внизу океана, но когда шампанское подействовало, эйфория взяла вверх. Он удивился, что меню оказалось на английском языке. Разве американцам неизвестно, что меню в шикарных заведениях должны быть на французском? Может, они из чувства патриотизма не хотят печатать меню на иностранном языке? Гарри подумал, что Америка ему наверняка понравится. «В столовой помещалось только четырнадцать человек, поэтому обедом кормили в три очереди», — объяснил Стюарт. «Когда вы хотели бы пообедать? В шесть, в семь тридцать или в девять, мистер Ванденпост?» «Тут, может быть, его шанс», — понял Гарри. «Если Оксенфорды пойдут обедать позже, чем он, Гарри останется в салоне один». «Но какую очередь они выберут?» Гарри мысленно проклял Стюарда за то, что он начал с него. Английский стюард автоматически обратился бы сначала к титулованным особым, но эти демократические американцы просто движутся по порядку номеров кресел. Надо угадать, что предпочтут Оксенфорды. «Дайте подумать», — сказал он, — «чтобы выиграть время». Богачи обедают поздно, судя по тому, что ему известно. Рабочий человек завтракает в семь, обедает в полдень и пьет чай в пять. А лорд завтракает в девять, ест ланч в два и обедает в восемь тридцать. Оксенфорды пойдут позже, поэтому он выбрал первую очередь. — Похоже, я проголодался, — объявил он. — Я пообедаю в шесть. Стюарт повернулся к Оксенфордам, и Гарри затаил дыхание. — Я думаю, в девять, — сказал лорд. Гарри подавил удовлетворенную улыбку. — Но вмешалась леди Оксенфорд. — Это слишком поздно для Персия. Лучше бы пораньше. — Ладно, — расстроился Гарри, — но ради бога не слишком рано. «Тогда в 7.30», — сказал лорд Оксенфорд. Гарри возблагодарил судьбу. Он стал на шаг ближе к делийскому гарнитуру. Теперь Стюарт повернулся к пассажиру, что сидел напротив Гарри, типу в красной жилетке, который чем-то напоминал полицейского. Звали его Клайв Мембери, как представился он соседям по салону. «Скажи, 7.30», — гипнотизировал его Гарри, — «оставь меня в салоне одного». Но к его разочарованию Мембери, видимо, не проголодался и выбрал девять. — Какая незадача, — подумал Гарри, — Мэмбери будет тут торчать, когда Оксенфорды пойдут обедать. А может, выйдет хоть на несколько минут? Он какой-то непоседливый, то и дело встаёт и садится. Если же он изменит своим привычкам, Гарри придётся подумать, как от него избавиться. Если бы дело происходило не в самолёте, это не составило бы трудности. Гарри сказал бы ему, что его зовут в другую комнату, скажем, к телефону, или что по улице идёт совершенно голая женщина. Здесь придётся придумать что-нибудь новенькое. — Мистер Пост, за вашим столом вместе с вами будут обедать бортинженер и штурман, если не возражаете, — сообщил Стюарт. — Ради бога, — сказал Гарри. Он с удовольствием поболтает с членами экипажа. Лорд Оксенфорд попросил принести ему еще виски. — Человека мучает жажда, — сказали бы ирландцы. Жена его сидела тихо и бледная. На коленях у нее книга, но она и страницы не перевернула. Она выглядела чем-то расстроенной. Гарри сосредоточил свое внимание на Маргарет Оксенфорд. Девушка высокая, с красивой линией плеч, пышным бюстом, длинными ногами. Одежда на ней дорогая, но не броская. Могла быть и получше. Гарри представил ее в длинном вечернем платье, с глубоким вырезом, с высокой прической рыжих волос. Длинная белая шея оттенена не изумрудными серьгами работы Луи Картье индийского периода. «Она была бы ослепительна!» Но девушка явно себя в такой роли не видит. Ей докучает принадлежность к богатым аристократам, потому и одевается, как жена викария. Однако она девушка с твердым характером, и это немножко пугало Гарри, но одновременно от него не укрылась ее психологическая уязвимость, что выглядело очень привлекательно. «Но к черту привлекательность, малыш Гарри! Помни, что Маргарет может быть очень опасной, поэтому постарайся привлечь ее на свою сторону». Он спросил, доводилось ли ей раньше летать на самолёте. «Только в Париж с мамой», — сказала она. «Только в Париж с мамой», — мысленно повторил он с завистью. «Его мать никогда не увидит Парижа, и не полетит в самолёте. Как это — чувствовать свою принадлежность к избранному обществу?» «Да я терпеть не могла эти поездки в Париж», — с досадой воскликнула Маргарет. «Приходилось пить чай с занудными англичанами, когда хотелось ходить в прокуренные рестораны с негритянскими джаз-оркестрами». — А моя мать брала меня в Маргетт, — сказала Гарри. — Я купался в море, мы ели мороженое и жареную рыбу с картошкой. Когда слова уже вырвались наружу, он сообразил, что ему надлежало врать, а не резать правду матку. Его на мгновение охватила паника. Гарри следовало говорить что-то неопределённое, о привилегированной школе-интернате, загородном доме где-то в глуши, как он это делал всякий раз, когда надо было рассказывать о своем детстве девицам из высшего общества. Но Маргетт знает его секрет. Да никто больше и не слышал, что он говорил. «А мы на море никогда не ездили», — грустно сказала Маргарет. «Только нормальные люди ездят на море купаться. Мы с сестрой всегда завидовали детям бедняков. Они могут делать все, что захотят». Гарета это позабавило. Вот еще одно доказательство того, что он родился счастливчиком. Дети богачей, разъезжающие в больших черных лимузинах, одетые в пальто с бархатными воротниками и каждый день получающие к обеду мясо, завидовали его босоногой свободе и жареной рыбе с хрустящим картофелем. «Помню запахи», — мечтательно продолжала она. «Запах у входа в кондитерскую, в часы ланча». Запах масла от механизмов на ярмарке, приятный запах пива и табачного дыма, когда в зимний вечер открывается дверь паба. Люди получают удовольствие в таких местах. А вот я ни разу не была в пабе. Вы немного потеряли. Гарри не любил пабы. В Ритце кормят получше. — Каждый из нас предпочитает образ жизни другого, — сказала она. — Но я пробовал оба варианта, — возразил Гарри. — Уж я-то знаю, что лучше. Она задумалась на минуту и сказала. Как вы себе представляете свое будущее? Ничего себе вопрос. Радоваться жизни? Нет, я серьезно. Что значит серьезно? Все хотят радоваться жизни. Чем вы собираетесь заниматься? Тем же, чем сейчас. Он импульсивно решил сказать ей то, в чем никогда не признавался. Вы читали когда-нибудь книжку «Взломщик-любитель Хорнонга»? Она замотала головой. Это про джентльмена и жулика по имени Рафлс который курил турецкие сигареты и носил дорогие костюмы. Его приглашали богатые люди в гости, и он крал их бриллианты. «Хочу быть таким, как он». «Да ладно вам, не прикидывайтесь», — отреагировала Маргарет довольно резко. Он был немного обижен. Она за словом в карман не полезет, если решит, что собеседник говорит чепуху. Но это не чепуха, его мечта. Открывшись ей, он почувствовал необоримое желание убедить ее, что говорит правду. «Я вовсе не прикидываюсь». Но нельзя же быть вором всю жизнь. Кончится тем, что придется провести старость за решеткой. Даже Робин Гуд, в конце концов, женился и остепенялся. Так чего вы хотите в самом деле?» Обычно Гарри отвечал на этот вопрос традиционным набором. Квартира, машина, девочки, вечеринки, костюмы с Севил Роуд, драгоценности. Но он знал, что она поднимет его на смех. Ему этого не хотелось, тем более, что его амбиции были все же несколько иного рода. Ему очень хотелось завоевать ее расположение, и неожиданно для себя он стал говорить Маргарет то, в чем никогда никому не признавался. «Я хотел бы жить в большом загородном доме с увитыми плющом стенами». Гарри на минуту замолчал, но внезапно на него нахлынули эмоции. Ему было неловко, но по какой-то причине хотелось все это ей рассказать. «Дом в сельской местности, с теннисным кортом и конюшнями, с рододендронами на подъездной аллее» он мысленно все это видел перед глазами, то было самое красивое и комфортабельное место в целом мире. Я бы гулял в коричневых сапогах и твидовом костюме, разговаривал с садовниками и конюшами, они считали бы меня настоящим джентльменом. Мои деньги были бы вложены в самые надежные акции, я не тратил бы и половины дохода. Я бы устраивал летом приемы на открытом воздухе, угощал гостей мороженым с клубникой. У меня было бы пять дочерей, таких же хорошеньких, как их мать. «Опять?» — засмеялась она. «Вам нужна жена крепкого сложения!» Но тут же Маргарет сделала серьезный. «Чудесная мечта. Надеюсь, она сбудется». Он ощутил какую-то близость к ней, такую точно мог спросить все, что угодно. «А вы? У вас есть мечта?» «Я хочу сражаться на войне», — решительно сказала она. «Хочу завербоваться во вспомогательную территориальную службу». Это все еще казалось многим смешным, чтобы женщины шли на войну, но постепенно стало восприниматься в порядке вещей. Что вы будете там делать? Работать шофером? Понадобится женщина в качестве посыльных и связных водителей санитарных машин? Это опасно. Знаю. Но мне все равно. Просто хочу сражаться. Это наш последний шанс остановить фашизм. Твердый подбородок, решимость в глазах. Гарри понял, что она отчаянно смелая девушка. «Вы очень целеустремленны. У меня был друг. Его убили фашисты в Испании. Я хочу завершить дело, которое он начал». Маргарет погрустнела. «Вы его любили?» — спросил он импульсивно. Она кивнула. Гарри видел, что девушка вот-вот расплачется. Он сочувственно дотронулся до ее руки. «Вы все еще его любите. Я всегда буду его любить, хоть немножко». «Его звали Ян», — почти прошептала она. У Гарри застрял комок в горле. Ему хотелось обнять ее, утешить, и он бы сделал это, не сидя напротив краснолицей папаша, потягивающей виски и почитывающей таймс. Пришлось ограничиться быстрым, незаметным пожатием руки. Она благодарно улыбнулась, поняв его порыв. «Обед подан, мистер Ванденпост!» — объявил Стюарт. Гарри удивился, что уже шесть часов. Ему не хотелось прерывать разговор с Маргарет. Она это поняла. «У нас впереди масса времени. Наговоримся в сласть», — сказала Маргарет. «Мы будем рядом следующие двадцать четыре часа». «Верно», — он улыбнулся, снова коснулся ее руки. «Скоро увидимся», — еле слышно сказал Гарри. Он решил расположить ее к себе, чтобы потом ею манипулировать, — напомнил себе Гарри. А начал выбалтывать собственные секреты. Она, хотя вроде бы и вышучивала его планы, но в ее интонации чувствовалась приязнь к нему. Хуже всего то, что ему это нравилось. Он проследовал в соседний салон. Удивился, что тот приобрел совершенно другой вид. Там стояли три стола, каждый на четыре персоны и еще два сервировочных столика. Все было как в хорошем ресторане — хлопчатобумажные скатерти и салфетки, посуда английского фарфора с бело-синими символами «Панамерикан». Он обратил внимание, что стены в этом салоне обтянуты тканью с рисунком в виде карты мира, опять-таки с крылатой эмблемой «Панамерикан». Стюарт усадил его напротив невысокого, но крепко сбитого мужчины в светло-сером костюме, качество которого Гарри не применил отметить. Галстук заколот булавкой с крупной неподдельной «жемчужиной». Гарри представился, мужчина протянул руку и сказал «Том Лютер». Гарри обратил внимание, что запонки подобраны под булавку для галстука. Человек явно умеет покупать себе ювелирные изделия. Гарри сел и развернул салфетку. У Лютера был американский акцент с некой примесью, вроде бы европейской. «Где вы обитаете, Том?» — спросил Гарри. «Провиденс, штат Рудайланд, а вы — Филадельфия». «Хотелось бы знать, где находится эта треклятая Филадельфия», — подумал Гарри. «Но где я только не жил. Мой отец занимался страховым бизнесом». Лютер вежливо кивнул, не проявив особого интереса. Это устраивало Гарри. Он не хотел, чтобы начали расспрашивать разные подробности. «Слишком легко поскользнуться». Вошли два члена экипажа и представились. Эдди Диккен, борт бортинженер, широкоплечий парень со светлыми волосами и приятным лицом. Гарри показалось, что ему очень хочется развязать галстук и сбросить форменный пиджак. Джек Эшфорд, штурман, темноволосый, с синеватым отливом на подбородке, производил впечатление человека правильного и точного во всем, он словно бы родился в форме. Когда не сели, Гарри ощутил некую враждебность между бортинженером Эдди и пассажиром Лютером. Любопытно подумал он. Обед начался с закушки из креветок. Члены экипажа пили кока Гарри попросил бокал сухого вина, а Лютер заказал мартини. Гарри все еще думал о Маргарет и ее друге, убитом в Испании. А он смотрел в окно, размышляя, насколько глубоко она до сих пор переживает свою личную трагедию. Год — это очень много, особенно в ее возрасте. Джек Эшфорд поймал его взгляд. «Пока нам везет с погодой». Гарри только сейчас заметил, что небо чистое и солнце отражается от крыльев. «А как обычно бывает?» — спросил он. «Иногда льет всю дорогу от Ирландии до Ньюфаундленда», — сказал Джек. «Бывают ветер, снег, лед, гром и молнии». Гарри вспомнил, что он об этом читал. «Лед — это ведь вещь опасная? Мы так планируем маршрут, чтобы избежать угрозы обледенения, но на всякий случай самолет оборудован резиновыми противообледенительными ботинками». «Ботинками?» «Это резиновые чехлы, которые натягиваются на хвост и крылья там, где возможно образование льда». «Какой же прогноз на оставшуюся часть пути?» Джек на мгновение заколебался, и Гарри понял, что он уже жалеет, что затеял разговор о погоде. «Над Атлантикой шторм», — пояснил штурман. «Сильный?» «В центре сильный, но, думаю, мы лишь зацепим его край». Похоже, он был в этом не вполне уверен. «А как это бывает шторм?» — спросил Том Лютер. Он улыбнулся, обнажив зубы, но Гарри прочитал в его глазах испуг. «Слегка трясет», — ответил Джек. Он не стал развивать эту тему, но заговорил Эдди, бортинженер. Глядя в упор на Тома Лютер, он сказал, «Это все равно, что скакать на необъезженном мустанге». Лютер покраснел. Джек Мура посмотрел на Эдди, явно не одобряя его бестактность. Следующим блюдом был черепаховый суп. Теперь обслуживали оба стюарда Ники и Дэйви. Ники полноватый, Дэйви миниатюрный. На взгляд Гарри оба гомики или музыканты, как сказали бы в кружке известного поэта и драматурга Нойля Коуарда. Гарри нравилась их ненавязчивая расторопность. Бортинженер выглядел чем-то озабоченным. Гарри незаметно наблюдал за ним. «Угрюмым типом его не назовешь, у него открытое добродушное лицо». Пытаясь расшевелить бортинженера, Гарри спросил. «Кто следит за механизмами, пока вы обедаете, Эдди? Помощник бортинженера Микки Финн выполняет мои обязанности», — сказал Эдди. Он говорил любезно, но его лицо оставалось неулыбчивым. «Экипаж состоит из девяти человек, не считая двух стюардов. Все, кроме капитана, работают посменно, по четыре часа. Джек и я несли вахту с момента вылета из Саундгемптона в два часа, поэтому сменились в шесть несколько минут назад». «А как же капитан?» — беспокойно спросил Том Лютер. «Он что, принимает таблетки, чтобы не заснуть?» «Он спит, когда есть такая возможность», — пояснил Эдя. «Думаю, у него будет возможность выспаться, когда мы пройдем точку возврата». «Значит, мы будем лететь, а капитан будет видеть сладкие сны?» — спросил Лютер чуть громче, чем следовало. «Примерно так», — усмехнулся Эдди. Лютер явно пришел в ужас. Гарри попытался перевести разговор на более спокойные темы. «А что такое точка возврата?» «Мы постоянно следим за расходом топлива. Если у нас недостаточно топлива для возвращения фойнс, значит, мы прошли точку возврата». Эдди ответил довольно резко, и Гарри теперь не сомневался, что он намеренно хочет припугнуть Тома Лютера. Вмешался штурман, стараясь говорить поспокойнее. «В данный момент у нас достаточно топлива и для места назначения для возвращения фойнс». «А что, если будет недостаточно и для того, и для другого?» испуганно спросил Лютер. Эдди наклонился над столом и, натянуто ему, улыбнулся. «Да уж доверьтесь мне, мистер Лютер!» «Этого никогда не случится», — поспешно вклинился штурман. «Мы повернем обратно в Фойнс до того, как достигнем точки возврата. А для пущей безопасности мы проделываем наши расчеты на три двигателя, а не на четыре, на тот случай, если что-нибудь произойдет с одним из моторов». Джек пытался успокоить Лютера, но ясно, что разговор о возможном выходе из строя одного из двигателей лишь сильнее того напугал. Лютер попытался проглотить несколько ложек супа, но рука его дрожала, и он пролил несколько капель на галстук. Эдди молчал, по-видимому, вполне удовлетворенный впечатлением, произведенным на Лютера. Джек пытался поддерживать разговор, Гарри за всех сил старался ему помогать, но за столом воцарилась довольно тяжелая атмосфера. Гарри снова подумал о том, что за черная кошка пробежала между Эдди и Лютером. Столовая быстро наполнялась. За соседний столик села красавица в платье в горошек со своим спутником в синем блейзере. Гарри выяснил, что их звали Диана Лавзи и Марк Элдер. «Маргарет следовало бы одеваться, как миссис Лавзи», — подумал Гарри, — «она бы выглядела куда лучше ее». Но у миссис Лавзи вид отнюдь не был счастливым. Напротив, впечатление складывалось такое, что она глубоко несчастна. Обслуживали быстро, еда была отменная. На второе подали в бифштекс из вырезки со спаржей по-голландски и картофельным пюре. Бифштекс был вдвое больше, чем подавали в английских ресторанах. Гарри не смог съесть его до конца и отказался от второго бокала вина. Он не хотел терять бдительность. Он намерен похитить делийский гарнитур. Мысль о нем волновала, но заставляла держаться на стороже. Это было бы самым крупным делом в его карьере и, скорее всего, последним, если он того пожелает. Оно может принести ему обвитый плющом загородный дом с теннисным кортом. После бифштекса подали салат, что подивило Гарри. Салат нечасто подают в изысканных ресторанах Лондона, особенно как отдельное блюдо после главного. Быстро сменяют друг друга, последовали персики, кофе и пирожные. борт бортинженер, понял, видимо, что держится не очень-то общительно и попытался завязать разговор. — Позвольте спросить вас о цели вашей поездки, мистер Ванденпост. — Пожалуй, чтобы не участвовать в войне с Гитлером, по крайней мере, до тех пор, пока Америка не вступит в войну. — Вы думаете, это случится? — скептически спросил Эдди. — прошлый раз случилось. — Мы не ссорились с нацистами, — вмешался в разговор Том Лютер. — Они против коммунизма, и мы тоже. Джек согласно кивнул. Гарри был озадачен. В Англии все думали, что Америка вступит в войну. Но за этим столом так не считали. «Быть может, англичане обманываются», — подумал он мрачно. «Быть может, помощи от Америки не дождаться. Это плохая новость для матери, оставшейся в Лондоне». «А я думаю, что нам придется воевать с нацистами», — вдруг сказал Эдди. В голосе его слышали сердитые нотки. «Они все равно, что гангстеры». И он прямо взглянул на Лютера. «В конечном счете, их нужно истреблять, как крыс». Джек торопливо поднялся. У него был беспокойный вид. «Если мы закончили, Эдди, то нам пора передохнуть», — твердо сказал он. Эдди немного удивил этот внезапный требовательный тон, но после короткой паузы он согласно кивнул, и оба члена экипажа встали из-за стола. «Что-то наш бортинженер чуточку грубоват», — закинул удочку Гарри. «Разве?» — сказал Лютер. «Я что-то не заметил». «Ах ты лжец», — подумал Гарри. «Он практически назвал тебя гангстером». Лютер попросил принести ему коньяку. Неужели он действительно гангстер? Те, которых Гарри знал в Лондоне, одевались соответствующим образом, носили двухцветные туфли и меховые пальто, и все пальцы у них были в перстнях. Лютер больше напоминал бизнесмена-миллионера, добившегося всего своим трудом, занимающегося упаковкой мяса или судостроением, в общем, чем-то промышленным. Импульсивно он спросил. — Чем вы занимаетесь, Том? — У меня бизнес в штате Род-Айланд. Ответ оказался не очень-то вразумительным. И Гарри вскоре поднялся, вежливо всем кивнув, и вышел. Когда он вошел в свой салон, лорд Оксенфорд сразу же спросил. «Обед съедобный?» «Гарри это несколько удивило, ведь люди из высших классов никогда с такой озабоченностью не говорят о еде». «Неплохой», — ответил он нейтрально. «Да и вино прилично». Оксенфорд хмыкнул и снова углубился в газету. «Не бывает никого грубее, чем грубый лорд», — подумал Гарри. Маргарет улыбнулась, она была рада его возвращения. «Ну, правда, обед был вкусный?» — спросила она заговорщическим тоном. «Вкусный», — сказал он. И оба расхохотались. В обычном состоянии девушка не слишком приметная, она выглядела совсем иначе, когда смеялась. Щеки ее порозовели, она приоткрыла рот, показав два ряда ровных зубов, и поправила прическу. В гортанном смехе Гарри послышались сексуальные нотки — Ему хотелось протянуть руку и дотронуться до Маргарет. Он уже собирался это сделать, когда поймал на себе взгляд Клайва Мембери, сидевшего напротив, и почему-то отдернул руку, противостояв искушению. «Над Атлантикой шторм», — сказал он. «Это значит, что полет предстоит нелегкий? Да, экипаж попытается облететь его стороной, но все равно трясти будет основательно». Ему довольно трудно было поддерживать разговор, потому что по проходу то и дело сновали стюарды с подносами в руках по пути в столовую и возвращались тележками грязной посуды. Но все же здорово, как всего двое стюардов справлялись с готовкой и обслуживанием стольких пассажиров. Он взял журнал «Лайф», который отложила Маргарет, и начал его листать, нетерпеливо ожидая, когда Оксенфорды пойдут обедать. Гарри с собой не взял ни толстых журналов, ни книг, да и вообще не испытывал пристрастия к чтению. Он любил бегло просматривать, о чем пишут газеты, а из-за развлечений предпочитал радио и кино. Наконец в столовую пригласили Оксенфордов, и Гарри остался наедине с Клайвом Мембери. Тот первый отрезок полета провел в главном салоне за картами, но теперь, когда этот салон преобразовали в столовую, оставался на своем месте. Может быть, он пойдет в сортир или, говоря по-американски, «нужник»? Гарри снова подумал, полицейский ли мембери, и если да, то чем он занимается на клипере? Преследуют подозреваемого? Речь должна идти о крупном преступлении, если уж британской полиция раскошелилась на билет на клипере. Но он больше похож на человека, который копит деньги годами, чтобы отправиться в заветное путешествие, скажем, круиз по Нилу или поездку на Восточном экспрессе. А может быть, он фанатик воздухоплавания, мечтавший совершить полет через Атлантический океан? Если это так, то за свои деньги он получает громадное удовольствие, — подумал Гарри, ведь 90 фунтов для полицейского — целое состояние. Терпение не относилось к сильным сторонам Гарри, и когда полчаса спустя Мэмбери не сдвинулся с места, он решил взять дело в свои руки. «Вы уже видели кабину пилотов, мистер мембери «Нет». «Говорят, это нечто особенное. Говорят, что она размером с внутренность целого Дугласа DC-3. А ведь это самолет не маленький». «Бог ты мой!» Мамбери проявлял лишь вежливый интерес. «Значит, энтузиастом воздухоплавания он уж точно не является». «Нам надо бы сходить посмотреть», — Гарри остановил Ники, проходившего мимо с кастрюли черепахового супа в вытянутых руках. «Пассажирам разрешается осматривать кабину пилотов?» «Да, сэр. Сколько угодно». «Сейчас можно?» «Вполне, мистер Ванденпост». «Сейчас э, ни взлет, и ни посадка. Вахта сменилась, погода тихая. Лучшего момента не придумаешь». Гарри надеялся именно на такой ответ. Он стал вопросительно посмотрел на Мембери. Пойдем? Мембери вроде бы хотел отказаться. Он не принадлежал к тому типу людей, которых легко расшевелить. С другой стороны, видимо, подумал он, отказаться значит проявить необщительность, а выглядеть неприветливым Мембери не хотел. После минутного колебания он стал. С удовольствием. Гарри повел его за собой мимо кухни, мужского туалета, свернул вправо и начал подниматься по винтовой лестнице. Поднявшись, он оказался у входа в кабину пилотов. Мембери шел за ним следом. Гарри огляделся. Ничто не напоминало пилотскую кабину обычных самолетов. Чистота, тишина, уют. Больше похоже на просторный кабинет в современном здании. В соседей за обеденным столом, бортинженера и штурмана, здесь, разумеется, не было. Поскольку они сдали вахту, дежурила сменная бригада. Но капитан оказался на месте. Он сидел за маленьким столиком в задней части кабины. Капитан поднял голову, приветливо улыбнулся и сказал. «Добрый вечер, джентльмены! Хотите посмотреть кабину пилотов?» «Конечно», — ответил Гарри. «Но я должен сбегать за фотоаппаратом. Можно сделать пару снимков?» «Сколько угодно. Я мигом вернусь». Он сбежал вниз по лестнице, довольный собой, но весь сжавшийся в комок. От мембери он на некоторое время избавился, но действовать нужно было стремительно. Он вернулся в салон. Один стюард находился в кухне, другой в столовой. Гарри предпочел бы подождать, когда оба будут прислуживать за столиками. Тогда не пришлось бы волноваться, что кто-то из них пройдет мимо салона, но времени на это не было. Придется пойти на риск. Он выдвинул саквояж леди Оксенфорд из-под кресла, слишком крупный и тяжелый для ручной клади, но, видимо, ей самой нести его не приходилось. А Он поставил его на сиденье и открыл. Саквояж не был заперт, что являлось плохим признаком. Даже она наверняка не столь наивна, чтобы оставлять драгоценности в незапертой сумке. Он все же быстро исследовал содержимое саквояжа, уголком глаза следя, не покажется ли кто-нибудь в проходе. Были духи и косметика, наборы щетки для волос с серебряной ручкой и такого же типа гребня, халат орехового цвета, ночная рубашка, чулки и туалетная сумочка с зубной щеткой и прочими принадлежностями, сборник стихов Блейка, но никаких драгоценностей. Гарри тихо выругался. Он ведь думал, что этот саквояж — самое верное место, где найдется гарнитур. Вся его теория оказалась ложной. Поиски заняли не больше двадцати секунд. Он закрыл саквояж и поставил его под сидение. Подумал, не попросила ли она мужа держать драгоценности при себе. Посмотрел на сумку, задвинутую под кресло лорда Оксенфорда. Стюарды все еще заняты в столовой. Он решил попытать счастье. Гарри достал сумку. Тоже саквояж, как и обычно делают из ковровой ткани, но этот оказался кожаным. Сверху он закрывался молнией, застежка которой запиралась висячим замочком. На такой случай у Гарри при себе всегда был перочинный нож. Он скрыл замок и расстегнул молнию. Когда он рылся в содержимом саквояжа, мимо прошел маленький Стюард Дэйви. Перед собой он катил тележку с разными напитками. Гарри посмотрел на него и улыбнулся. Дэйви бросил взгляд на саквояж. Гарри затаил дыхание, по-прежнему расплываясь в улыбке. Стюарт прошествовал в столовую. Наверняка решил, что это саквояж самого Гарри. Гарри перевел дыхание. Он был мастер сбивать с толку тех, кто смотрел на него с подозрением, но подобные ситуации пугали его самого до смерти. В лорда Оксенфорда оказался мужской эквивалент багажа жены. Бритвенный прибор, масло для волос, полосатая пижама, фланелевое нижнее белье и биография Наполеона. Гарри застегнул молнию и прицепил замок, саквояж поставил на место. Оксенфорд увидит, что замок сломан, задумается, как это произошло. Если у него возникнут подозрения, он проверит, не пропало ли что-нибудь. Убедившись, что все на месте, подумает, что замок оказался бракованный Итак, все удалось как нельзя лучше, но к Делийскому гарнитуру Гарри так и не приблизился. Вряд ли драгоценности у детей, но он все же решил проверить их багаж — Если лорд Оксенфорд решил схитрить и положил драгоценности в сумки детей, то, вероятнее всего, он выбрал багаж Перси, который был бы заинтригован этим заговором, а не Маргарет, склонной бунтовать против отца. Гарри взял брезентовую сумку Перси и положил ее на сидение лорда Оксенфорда, надеясь, что если Стюард Дэйви снова пройдет мимо, то подумает, что это та же самая сумка. Вещи Перси были упакованы столь аккуратно, что этим явно занимался кто-то из слуг. Ни один нормальный пятнадцатилетний летний парень не станет так складывать пижаму и завертывать ее в отдельный пакет. В туалетной сумочке были новая зубная щетка и непочатый тюбик зубной пасты. Еще там лежали карманные шахматы, несколько комиксов и пакет с шоколадными бисквитами. Их туда определенно сунул любящий повар или гувернантка. Гарри открыл коробочку с шахматами, просмотрел комиксы и вскрыл пакет с бисквитами, но драгоценности не нашел. Когда он ставил сумку на место, кто-то из пассажиров прошел по проходу, направляясь в туалет, но Гарри даже не обратил на него внимания. Он не мог поверить, что леди Оксенфорд оставила делийский гарнитур дома в сельской местности, которую в ближайшие недели могут оккупировать вражеские войска. На себя она его не надела, в саквояж не положила, как он успел убедиться. Если его нет в саквояже Маргарет, значит, он находится в основном багаже. До него будет нелегко добраться можно ли проникнуть в багажное отделение во время полета. Иначе придется следом за Оксенфордом идти в гостиницу, где они решат остановиться в Нью-Йорке. Капитаны Мембери уже, наверное, удивлены, что он так долго ищет свой фотоаппарат, но делать нечего. Он взял сумку Маргарет. Та выглядела как подарок ко дню рождения. Слишком девичья, — подумал он, вскрывая ее. Нижнее белье из простого хлопка. Гарри вдруг пришло в голову, что Маргарет, возможно, еще девственница. Маленькая фотография в рамке, юноша лет двадцати, красивый, с длинными темными волосами и черными бровями в форме колледжа и академической квадратной шапочки. Наверняка это парень, погибший в Испании. Спала ли она с ним? Вполне вероятно, — подумал Гарри, — несмотря на трусики-школьницы. Она читала роман Лоуренса, английский писатель, автор романов, которые в свое время считались скандальными. Например, «Любовник леди Чаттерли». Мать вряд ли об этом знает. «Пачка носовых платков с вышитыми инициалами. М.О. От них пахнет духами». «Никаких драгоценностей, черт возьми!» Гарри решил взять один из платков в качестве сувенира, и как только он это сделал, мимо с подносом с супницами прошел Дэйви. Он посмотрел на Гарри и, нахмурившись, остановился. Сумочка Маргарет, конечно, ничуть не была похожа на саквояж лорда Оксенфорда. «Ясно, что Гарри не могли принадлежать обе эти вещи, значит, он рылся в чужом багаже». Дэви какое-то время смотрел на него с подозрением, но не решился напрямую обвинить пассажира. Наконец он выдавил. «Сэр, это ваша сумочка?» Гарри протянул ему носовой платок. «Стал ли бы я сморкаться в такой крошечный дамский платочек?» Он закрыл сумочку и поставил ее на место. У Дэви все еще был обеспокоенный взгляд. «Извините, сэр, я надеюсь, что вы понимаете. Я рад, что вы проявляете такую озабоченность. Я вижу, вы дорожите своей работой». «Меня мисс Маргарет попросила принести ей чистый носовой платок». Он похлопал Дэви по плечу. «Теперь надо будет отдать платок Маргарет, чтобы придать своей истории достоверность». Он пошел в столовую. Маргарет сидела за столиком с родителями и братом. Он протянул ей платок со словами. «Вы его обронили». Она удивилась. «Разве?» «Спасибо». Гарри молча поклонялся и быстро вышел. Станет ли Дэйви проверять его историю, выясняя у Маргарет, просила ли она Гарри принести ей чистый платок? Вряд ли. Он вернулся в свой салон, прошел мимо кухни, где Дэйви выгружал из тележки грязную посуду, и поднялся по винтовой лестнице. Как, черт возьми, проникнуть в багажное отделение? Гарри даже не знает, где оно расположено, он не видел, как загружают багаж. Но ведь где-то этот багаж лежит. Между тем капитан Бейкер объяснял Клайву Мембери, как они ориентируются в океане, где глазу не за что зацепиться. «Большую часть полета мы находимся вне зоны действия радиомаяков, поэтому лучший ориентир — звезды, если они видны». Мембери посмотрел на Гарри. «А где фотоаппарат?» — удивился он. «Наверняка полицейский», — подумал Гарри. «Я забыл его зарядить. Глупо, правда?» — Гарри огляделся. «Как вы отсюда следите за звездными? — Штурман вылезает на крышу, — сказал капитан, не моргнув глазом. Потом улыбнулся. — Шучу. — У нас есть своя обсерватория. Я вам покажу. Он открыл дверь в заднем конце пилотской кабины. Гарри последовал за ним и оказался в узком проходе. Капитан поднял вверх палец. — Вот купол нашей обсерватории. Гарри взглянул туда без всякого интереса. Его мысли целиком занимали драгоценности леди Оксенфорд. В крыше был застекленный пузырь. Рядом на крюке висела стремянка. Штурман взбирается наверх с актантом всякий раз, когда есть разрыв в облаках. — Это, кстати, одновременно и ход в багажное отделение. Гарри насторожился. — Багаж загружают через крышу? — Да, вот здесь. — И где же он сложен? Капитан показал на двери по обе стороны узкого прохода. — Там и сложен багаж. Гарри не верил своей удаче. Весь багаж там, за этими дверями? — Да, сэр. Гарри попробовал одну из дверей. Не заперта. Он заглянул внутрь. Там лежали чемоданы из акваяжа пассажиров, аккуратно расставленные и привязанные к металлическим распоркам, чтобы не перемещались в полете. «Где-то там лежит делийский гарнитур. Роскошное будущее Гарри Маркса!» Клайв Мембери смотрел через его плечо. Поразительно процедил он. «Не могу с вами не согласиться!» — кивнул Гарри.